Глава 9. Пятница, 17 марта 1978 года. День. Ленинград, Измайловский проспект. Дуло вдоль проспекта немилосердно. По северному злой ветер вымораживал скулы и гнул пешеходов к земле. Я нырнул в долгожданную подворотню, словно солдат в окоп из-под обстрела, и с облегчением перевел дух. Смахнул со щек невольные слезы и заторопился дальше, в свой сумрачный подъезд. Пусть в нем попахивает плесенью из подвала, зато от пузатых батарей щедро расходится жар, а за это я сейчас готов был простить многое. Взлетел, постепенно отогреваясь, на три с половиной лестничных пролета вверх и замер на полушаге, ошарашенный открывшейся картиной. На уровне моих глаз, на фоне той самой желанной батареи, ярким огнем выделялись знакомые финские сапожки с приметно красным кантом. Я поднял недоуменный взгляд выше. На облупившемся подоконнике сидела нахохлившись Софья и остановившимся взглядом смотрела куда-то сквозь стену дома напротив. На полу в углу стояла средних размеров ободранная клетчатая сумка. «Эй!» Я, крадучись, поднялся по оставшимся ступенькам и осторожно пощелкал пальцами перед ее лицом. Она медленно повернула голову и посмотрела на меня без всякого выражения. Я наклонился к ней, разглядывая. «Да она, похоже, больна», — сообразил, увидев влажный лоб и покрасневшие склеры. «Ты-то чего?» пробормотал растерянно и положил ладонь на лоб. «Ну, точно, горячий, а пальцы холодные, как у лягушки». «Эй, Софи!» — сказал громче, разминая ее ладонь. «Ты почему не в кровати?» Она посмотрела на меня, шмыгнула носом и просипела. «А нету кровати». «Не понял. Как нету? А в общаге?» «Выгнали. Уже три дня как», — мрачно ответила она. «Чего?» — вырвалось из меня потрясенно. «Как выгнали? За что?» «За что, за что?» — забормотала Софья, недовольно щурясь вдаль. «Да какая теперь разница, за что? Ну, предположим, за дебош». «О, мать! Да ты буйна в охмелю!» — растерянно проговорил я. Она злобно зыркнула и отвернулась. «Снимать комнату теперь придется», — предположил я неуверенно. «На что?» Почти простонала Софья. «Ну, понятно. Анило все», — протянул я и был награжден за это еще одним недовольным взглядом. «Иди уж», — сказала она тускло, — «я случайно именно в твою парадную зашла согреться». «Верю», — сказал я, быстро прокручивая в уме варианты. «А с работы вас, сударыня, не турнули?» «Тебе-то какое дело?» — сумрачно спросила она. «Да привык уже к лечащему врачу», — развел я руками. «Не знаю». Софья обхватила себя руками и начала раскачиваться. «Ничего не знаю. Паспорт еще потеряла. Дура». «Ого!» — я в удивлении почесал затылок. «Да у тебя талантище!» «Слушай, Софи! Софи! ну к золотце, посмотри мне в глаза». Ты вообще можешь себя прилично вести? Держать себя в рамках? Или это дохлый номер? Не знаю, за кого ты ребенок меня принимаешь. Она приняла оскорбленный вид. Но за все время учебы и работы в Ленинграде у меня было только два привода в милицию. Да и то. Она безнадежно махнула рукой. А что теперь говорить? Я еще чуть поколебался. «Ну не домой же ее такую тащить. Не, у родителей со здоровьем все в порядке, но сердца то не железные. Перед моими глазами как живое встало батальное полотно. Мама, папа, а эта Софочка наша участковая теперь она поживет со мной в комнате, и я гнусно ухмыльнулся. Так, хлопнул в ладоши, собралась с мыслями. Есть вариант с бесплатным жильем где-то до июля, но... Я нацелил на нее палец. «Ты должна твердо пообещать мне две вещи. Первое. Никаких гостей и выпивки». Она истово закивала, глядя на меня со внезапно вспыхнувшей надеждой. «Второе. Будешь опекать живущую там девочку». «И не дай бог...» Я сделал паузу и многозначительно помотал пальцем перед ее лицом. «Не дай бог я замечу, какое дурное влияние с твоей стороны». «Да, и третье. Обо всем это молчать. Даже подружкам. Договорились?» Она резво спрыгнула с подоконника, поморщилась, а потом с подозрением уточнила. «А что за девочка?» «Да, сирота практически. Посиди пока здесь, у меня папа после апендектомии дома. Я за такси, быстро». И я побежал вниз, перескакивая сразу через две ступеньки и покачивая в изумлении головой. «А еще говорят, что в одну воронку два снаряда не падают. Еще как падают, особенно если воронка дурная». В машине Софья сразу стала уплывать. Уже на первом повороте она клюнула носом, а еще через квартал завалилась мне на плечо и, протяжно вздохнув в полусне, сладко засопела под негромкие редкие щелчки таксометра. «София...» Потеребил я ее, когда такси встало у подъезда. «Приехали!» Ах, Сонно пробормотала она и заозиралась вокруг, болезненно щурясь. «Улица Фрунзе», — пояснил я ей и протянул водителю рубль. «Выходим». Взял сумку и поволок спотыкающуюся через шаг Софи на третий этаж. Открывать дверь своим ключом не стал. Нажал звонок, проверяя мелкую. «Кто?» Раздалось секунд через двадцать. «Я». Дверь мгновенно распахнулась. Мелкое качнулась было ко мне, словно собираясь прыгнуть на шею. Но увидев, что я не один, быстро сделала пару опасливых шагов назад. Взгляд ее потемневших глаз тревожно метнулся с меня на Софию и обратно. Но буквально через несколько мгновений спина ее распрямилась в струнку, подбородок пошел вперед. Не дать не взять, молодая хозяйка встречает нежданных гостей. «Молодец!» — похвалил ее за все сразу и зашел в прихожую. Поставил сумку на пол и наклонился, снимая сапоги. «Всегда! Всегда спрашивай, кто, и лишь потом открывай!» Мелкая моментально вычленила в сказанном главное. Она остается здесь и дальше. «Ты мне уже говорил», — кивнула с улыбкой, в которой в равных пропорциях смешалась легкая укоризна с простодушным лукавством. «Мне от тебя одного раза достаточно». За моей спиной негромко, но многозначительно кашлянули. Я повернулся к Софье. Было видно, что стоит она из последних сил. «Это Тома», — представил я уверенно пристроившуюся за моим плечом мелкую. «Она под моей опекой. Тома — это Софья». «Мой... ну да, мой товарищ», — кивнул я сам себе и, ухмыльнувшись, добавил. «И мой лечащий врач». Привалившаяся к косяку Софи молча изобразила, как приветствует демонстрантов с трибуны Мавзолея. «Она гриппует», — продолжил я инструктаж, — «поэтому близко к ней не подходи. И еще. Она попала в тяжелую жизненную ситуацию и пока составит тебе здесь компанию». Мелкая согласно мотнула чёлкой и деловито уточнила. «Обед? Я могу лагман быстро подогреть». «Душ! И в койку!» — простонала Софья, сдирая с себя куцая пальто. «И не контовать! Я принял пальто и кивнул мелкой. «Дай ей полотенце и застели диван ей не до того сейчас. А твой лагман я и сам с превеликим удовольствием еще раз поем». Лицо мелко и словно осветило солнцем. Она застенчиво добавила: Я как раз лепешки спекла». Я восхищенно цокнул. Вот же ж достанется кому-то сокровище. И пошел на кухню. Вслед мне хмыкнули в два носа.